Глава вторая «Нас точно никто не услышит!» Княжна Демидова воровато выглянула в коридор и юркнула в комнату, захлопнув дверь. «Разумеется!» — фыркнула хозяйка покоев, стены которых покрывала вязь защитных рун. «Не забывай, что я сразу узнаю, если кто-то приблизится. Рассказывай, что ты придумала и почему я должна участвовать в очередной сумасбродной затее. — Я тут случайно выяснила, что старый князь Холода в этом году не будет изображать мага Мороза на Новый год, — сообщила девушка с таким видом, будто бы это все объясняла. — Ну, когда-то это должно было случиться. Княжна Леви пожала плечами. Возраст у старика почтенный, да и не до праздников ему, когда траур в доме. — Скажешь тоже траур? Траур он только для Тамары, которая скрашивала последние годы князя. А я с облегчением выдохнула, что еще одного темника уничтожили, посерьезнела девушка. Я хоть и маленькая была, но помню о том времени, когда жила в плену. Они виноваты в смерти одной моей мамы и вторую едва не погубили, ни без участия Тамариного сыночка, между прочим». «У всех в нашей семье найдется, что предъявить темникам», намекнула Аби на трагедию, случившуюся еще до ее рождения, а Беркутова сполна расплатилась за грехи сына, возвращая к жизни дорогих нам людей. «Защищаешь ее?» — ревниво произнесла Юленька и тяжело вздохнула. «Понимаю тебя и сама готова в ножке поклониться за спасение Насти, но ничего не могу с собой поделать, когда речь заходит о темниках. Вот потому Тамара и уехала, чтобы не мозолить глаза своим горем, а Семен Павлович слишком многое повидал в жизни, чтобы зацикливаться на застарелой боли. Так что ты задумала, — напомнила княжна о теме разговора. План состоит в том, чтобы подговорить Тему, «Снять защитные амулеты и пару часов побыть Магом Морозом», с таинственным видом поделилась Демидова. «Скажем, что нужно продолжать семейную традицию стужевых, что нельзя оставлять детишек без подарков, да и взрослых тоже. Это будет непросто», Абигель погрузилась в раздумья. «Пожалуй, тут только Нина поможет, Артемий Петрович найдет Тысячи причин, чтобы не участвовать в детских забавах и переложит эту обязанность на одного из Морозовых. Ладно, как-нибудь решим этот вопрос. Предположим, князь согласится побыть Магом Морозом. И что дальше? А дальше я пропущу вперед малышню, чтобы им не обидно было. Заодно у Темы бдительность притупится. Он поймет, что ничего страшного в этом нет и не будет ожидать подвоха. «Последний в новогоднюю ротонду загляну я и загадаю перенестись в такое место, где мы обретем настоящую любовь». «А такое место существует?» — вдогонку спросила княжна. «Я б тоже не отказалась туда перенестись». «Зимняя резиденция князей Шуваловых», — открыла тайну княжна Демидова. «Ты же знаешь, что я дружу с Соней Шуваловой». Продолжила шепотом, будто ее могли подслушать. Она и поделилась по секрету, что на эту зиму всем семействам осядут в Москве. Свадьба канцлера и череда балов — отличный способ покрасоваться в высшем свете. Сонька на пару с маменькой и с нохами два десятка платьев уже заказали. К столичным портнихам сумасшедшие очереди. Цены на услуги взлетели втрое. Каждая норовит перекупить мастериц. Ужас, что творится. Стоп, притормозила подругу Аби. Дальше можешь не пояснять. Если бы не маменька, мы бы тоже без новых нарядов остались. Значит, зимняя резиденция Шуваловых, и что в ней такого? Ну, переместитесь вы туда. Князь моментально раскусит твой коварный замысел и тут же отправится обратно. Порталом или корабль летучий вызовет. Мало ли способов. Не понимаю, чего ты этим добьешься. Только репутацию подпортишь грязными слухами, которые моментально расползутся по империи. А вот и нет, — воскликнула девушка, радостно потирая руки. Никуда он не отправится и никому не сообщит. Никто вообще не будет знать, куда мы исчезли. Кроме тебя и папы, разумеется. — И почему же? — Потому что защита поместья не позволит нам этого сделать. Представляешь, целую неделю я проведу наедине с Тёмой. Без защитных амулетов ледышка не устоит и влюбится в меня без памяти. А я уж не упущу своего шанса. — А ты полна коварство подруга! — хмыкнула княжна Леви. — Кто бы мог подумать, что детская влюблённость не угаснет с годами? почему он? В свете полно неженатых и родовитых мужчин, которые с радостью составят тебе пару. Тема, самый лучший, я не хочу в мужья никого другого. Рассуждаешь, как капризный ребенок, фыркнула Абигель, которая в свои юные годы обладала удивительным даром видеть людей насквозь. Мысли, тайные желания, намерения окружающих для мага разума были как на ладони. Может, именно потому, что девушка понимала, какие чувства бушуют в душе лучшей подруги, она неизменно поддерживала ее бесплодные попытки обратить на себя внимание князя. Втайне она даже попыталась заглянуть в мысли ледяного красавчика, чего давно не позволяла себе в отношении друзей и ближников. В душе Артемия Стужева давно не осталось места чувствам. Они застыли под слоем льда, хотя внешне молодой человек этого не демонстрировал. Дела семьи и тайной канцелярии занимали все свободное время, отодвигая личную жизнь на второй план и не допуская даже мысли о женитьбе. Аби не осуждала князя, ведь перед глазами долгое время был пример старшего брата, Безнадежно влюбленного в императрицу. Алим и женился-то первый раз лишь за тем, чтобы остаться возле Нины Константиновны. А Тёме ничего не оставалось, как запечатать сердцу в лёд и верно служить той единственной, кого он мечтал назвать женой. Однако время излечивает даже от великой любви. Алим встретил, наконец, девушку, сумевшую разжечь в его сердце сильные искренние чувства. Абигель радовалась счастью брата и частенько нежилась в непередаваемой атмосфере уюта, любви и домашнего тепла, возникающих в присутствии молодоженов. Быть может, наглядный пример князя Леви вдохновит Стужева. В канун Нового года хотелось верить в чудеса, и аби не видела ничего дурного в том, чтобы немножечко помочь исполнению заветной мечты княжной Демидовой. А не боишься, что великий князь холода и без амулетов устоит перед твоими чарами? Неспроста Остужевых прозвали ледышками, ведь они умеют впускать в себя холод и вымораживать любые чувства. Абигель сочла своим долгом предупредить Юленьку о возможных последствиях сумасбродного поступка. — Аби, молодые люди влюбляются, когда я не хочу и ничего для этого не делаю возразила княжна. «Неужели он останется равнодушным, когда узнает, как сильно я его люблю? Так ты поможешь?» «Помогу! Куда ж я денусь?» проворчала Абигель. «Но лишь потому, что знаю тебя и вижу, что ты действительно любишь князя».